той, где судят тени, как на сцене и на язычный разум свой, ни смысла, ни числа, ни меры. А суди кто и в чем твой грех? Мы вышли из одной пещеры и клинопись одна для всех. И если принять как условие, что первая клинопись начало и источник письменности, мировой культуры, искусства, стало быть, эти начала общие и едины. И, несмотря ни на что и вопреки всему, человечество навеки крепко спаяно своими общими сокровищами – искусством и культурой, и, разумеется, историей. Эти три бессмертные величины – величайшее завоевание человека и счастлив тот, кто участвует в их создании. Для него нет в мире ни страха, ни одиночества – Он окружен братьями, друзьями, единомышленниками, хранящими для будущего врученный им прошлым вечный огонь, озаряющий и согревающий землю и жизнь на земле. Вы, жившие на свете для меня, моя броня и кровная родня, от Элегиери до Скиапарелли, спасибо вам, вы хорошо горели. В эти от и до можно уместить множество высоких и прекрасных имен, Проживших жизнь ради того, чтобы в ней возник и Арсений Тарковский. Сам он тоже из тех поэтов, для которых высшее наслаждение хорошо гореть, и в который раз сгорать для того, чтобы ярко вспыхнуло еще одно настоящее стихотворение. А разве я нехорошо горю? И разве равнодушием корю вас, для кого я столько жил на свете? Трава и звезды, бабочки? И даже радость публикации стихов, превращение их из личного, сокровенного достояния поэта в общее, меркнет перед радостью творчества. Публикация стихов — переживание совсем иного порядка, нелегкое, если не мучительное, отчуждение, отрывание их от себя, разлука и прощание с ними. Стихи попадают в печать, и в точках, расставленных столком Себя невозможно признать бессонниц моих кривотолком. И это не книга моя, а в дальней дороге без весел идет по стремнению ладья, что сам я у пристани бросил. Вот я и вернулась к началу этого разговора, туда, где остановилась в нерешительности, не зная, каким определением или прилагательным следует обозначить поэтическую судьбу Арсения Тарковского. Нет ничего проще, чем воскликнуть, какая горькая судьба. Но, может быть, поэт по каким-то ему одному ведомым причинам сам избрал для себя такую судьбу. И, может быть, именно она чем-то многократно усилила поэзию Тарковского, в большей мере сохранила ее первозданность и неповторимость. Может быть, именно поэтическая судьба Арсения Тарковского изберегла его для нас, кто знает. Трудно что-либо утверждать, если приходится мыслить только со слагательным наклонением. А вернее всего, не стоит искать прилагательные и определения для столь емкого и многозначного понятия, как судьба поэта. Эти два слова и сами по себе достаточно много значат, ибо отнюдь не у каждого поэта есть она, своя судьба. У Арсения Тарковского она весома и значительна и книга, собранная им, глубокое повествование об этой судьбе. 1973-1974 В защиту немецкого народа В начале 48 -го года в Москву, едва опамятовавшуюся после войны, Приехала первая, весьма представительная делегация писателей из Восточной Германии. Гостей принимал Союз Советских Писателей, и разнообразная программа их пребывания в Москве предусмотрела и встречу со студентами-германистами Московского университета. Попробуйте себе представить сегодня Московский университет на третьем послевоенном году. Он теснился со всеми своими факультетами в двух старых зданиях на Маховой, Только весной того же 1948 года будет принято решение о строительстве нового здания университета и определено место строительства – Ленинский город. А пока суд до дела, Московский университет был переполнен до отказа с тосковавшимися по фронтовиками, и возрастной состав студентов был старше обычного на несколько лет войны.